Глава 23. Потери оказалось немало, однако многие из обреченных на гибель остались в живых. О бодеремах позаботились Мендельн Сирентии, чувствовавшие за собой обязанность в отсутствии Ульдисяна сделать все, на что только способны. Невзирая на пролитую кровь, несмотря на понесенные утраты, все вокруг сияли от радости. Враг был разбит. Немногие уцелевшие мироблюстители со жрецами, сломленные... Скрылись в глубине джунглей. Возвращаться им было некуда. Внезапное уничтожение великого храма почувствовали все до единого. Йонас, забравшись на дерево, объявил, будто видит темную тучу, заслонившую часть неба с той стороны. Приближался рассвет, но убеждаться в его правоте никому не потребовалось, ибо в лагерь неожиданно вернулся никто иной, как Ульдисиан собственной персоной. Казалось. Он воротился сам, но Мендельн знал. К возвращению брата приложил лапу дракон. Еще один неожиданный поступок со стороны существа, всеми силами старавшегося сохранить свое существование в полном секрете. Воистину, подумалось Мендельну, равновесию без Ульдисиана совсем никуда. Обнаружив его появление, Мендельн и Серентии поспешили к нему. Дочь торговца подала брату Мендельну напиться. Кивнув в знак благодарности, Ульдисян утолил жажду, а затем поднял взгляд на обоих и негромко спросил. «Вы уже знаете?» «Да», – отвечал Мендельн. «Ты от нее избавился». Однако Ульдисян покачал головой. «От нее мне не избавиться никогда». «А что Ахиллей?» – внезапно спросил он, оглядевшись вокруг. «Был здесь», – в свою очередь отвечала Сирентия. «Был здесь, а потом исчез» как и когда, никто из нас не заметил. Мендрин почел за лучшее промолчать. Кивнув, Ульдисян, потянулся к ним, оперся на поданные руки и поднялся. К этому времени вокруг всех троих собрались и деремы, мысленно призванные старшим из Диамедовых сыновей. «С церкви трех покончено», – без лишних слов объявил он. «Разумеется, на свете еще оставалась горстка небольших храмов» но сосредоточением влияния культа являлся главный храм. Прекрасно осведомленный о том, как все у них устроено, Ульдисян знал, без главного храма остатки секты вскоре зачахнут сами собой. С церкви трех покончено, Она сожидает ожидает собор. Никто не возликовал, никто не опечалился, все приняли то и другое как данность, не более. Чего бы Ульдисян от них не пожелал, они уже постараются, не подведут. «Приберите погибших, а раненых отправьте ко мне», – велел он. «А после всем спать». И деремы послушно разошлись. А Ульдисян повернулся к брату. Взгляд его скользнул по пострадавшей руке. Рука Мендальна снова была цела и невредима. «Это еще предстоит объяснить остальным», – откликнулся младший из братьев. «Дракон?» «Ратма!» Ульдисян кивнул. «А дальше они помогать нам будут?» спросил он, или мы опять сами по себе? Думаю, они убедились, что помогать нам должны. Как следует поразмыслив, ответил Мендельн. По-моему, чаша весов склоняется в сторону наших нужд. Помогать нам от них требует равновесия. От нас оно, кстати, заметить, тоже требует очень и очень многого. Этим Ульдисян остался вполне доволен, хотя кое-чего из сказанного братом понять не сумел тогда завтра и выступаем». И его брат и Серентия согласно склонили головы. «Завтра», повторили они. С этим Ульдисян принялся помогать пострадавшим. На лице его отражалась лишь гордость пополам с беспокойством о соратниках, но в памяти навеки вечное запечатлялось лицо Лилит. По крайней мере, в этом Демонеса сумела взять над ним верх. Тем временем, на вершине груда обломков, возвышавшейся на месте храма, возник Ратма. Явился он, дабы окончательно выяснить, действительно ли его мать погибла или каким-то образом сумела спастись. Кто-кто, а он, Ратма, лучше всех в мире знал. Лилит Лиса хитрая. Возможно, ей удалось одурачить Ульдисиана, внушив ему, будто ее больше нет. Но обмануть собственного сына Лилит вряд ли будет под силу. Однако, осмотрев развалины, Ратма обнаружил не больше, чем смертный. Отыскав нужное место, он устремил мысленный взор под груду обломков и нашел там лишь бездыханный труп. Осталось от тела не так уж много, и к тому времени, как это место расчистят, при условии, что санктуарий до тех пор не погибнет, ни человеческим его уже никто не сочтет. «Ну что ж, вот теперь в самом деле прощай», – пробормотал он. Сказал бы я, матушка, что сожалею, но правду мы с тобой оба знаем. С этими словами Ратма исчез. Скорбеть о погибшей, тем более, что скорби та не заслуживала, ему было недосуг. Заботу Забота у него и без того имелась в избытке. Ведь отец его по-прежнему оставался жив и здоров. Ну вот, убрался, даже сынка одурачила, выродка неблагодарного. Невзирая на жуткие раны, Лилит улыбнулась. Тело, которое сын с приняли за ее труп, принадлежало одной из жриц низшего ранга. Спаслась Лилит в самый последний миг. А после, вложив всю без остатка силу воли в защиту, сумела выбраться из-под развалин. И все же, самой себе она вполне готова была в этом признаться. Со спасением жизни, не говоря уж о том, что эти двое ее не заметили, ей очень и очень повезло. Однако эту удачу Лилит обернет в свою пользу. Наберется сил и на сей раз отомстит Ульдисяну со товарищами, подвергнув их самым изощренным мукам. И сынок тоже узнает, что значит навлечь на себя ее гнев. Но вдруг ее накрыла упавшая сверху тень. И тень-то заставила Демонессу испуганно вздрогнуть. чего либо появления Лилит не почувствовала, но чья это тень знала точно. Рванулась она прочь, пытаясь бежать, но его силы сковали ее по рукам и ногам. «Отпусти!» – прошепела Лилит. «Отпусти же, Инарий!» «После того, как я столько сделал, чтобы спасти тебя...» «Спасти меня? Ха!» Но как бы ей ни хотелось, чтобы это оказалось ложью, Димонеса понимала. Нет, он не лжет. Вот она, вся ужасная правда о ее невероятном везении. Поначалу Лилит полагала, будто спаслась сама. Но нет, не тут-то было. Ангел возвышался над ней во всем своем великолепии внушая разум и ненависть, и вожделение. «Да, спасти тебя, былая любовь моя. Могучие сотни лет тому назад я обещал, что никогда не погублю тебя и никому иному погубить не позволю». Однако на ее взгляд он обошелся с ней куда хуже. Бескрайнюю пустоту, бездну, где томилась она в заточении, пока ей посчастливилось сбежать, Лилит помнила до сих пор, да так ярко, что ярче некуда. Зашипев, Димонеса нанесла удар, но с тем же успехом муха могла бы попробовать свалить с ног лошадь. Ее слабый чары и Инари развеял, не шевельнув пальцем. Я даже взял на себя труд спрятать тебя от нашего отпрыска, ибо он счел бы долгом завершить начатое человеком. Но нет. Капюшон Инари качнулся из стороны в сторону. Ни одному чаду в мире не подобает лишать жизни мать. Как неблагодарно чадо сие, и сколь невелики злодеяния помянутой матери. Нет, назначить тебе справедливую кару вправе один только я. Разумеется, как и обещал, не карая тебя смертью. Избавь меня от своих проповедей. Как пожелаешь. Поднятой инарем ладони возникла блестящая сфера, настолько прозрачная, что с трудом разглядишь. Лицо Димонеса исказилось от ужаса. Нет, Инарий, не на. Но в следующий же миг Лилит соответственным образом, уменьшившись, оказалась там, внутри крохотного прозрачного шара. Вот я исправил то, зачем не доглядел в прошлом. Безучастно подытожил крылатый небожитель. И ошибки сей более не повторю. Прощай, былая любовь моя. Димонеса плюнула в него. Однако сфера и эти усилия свела на нет. «Думаешь, теперь санктуарий весь твой? Взгляни, что учинил этот смертный. Попомни мои слова. Инарий, он и до тебя доберется». «Не доберется, ибо одолеть тебя ему помог я. Ну а теперь», — добавил ангел, прежде чем Лилит успела хоть что-нибудь возразить. «Прощай, былая любовь моя. Прощай». Лилит разразилась визгом и руганью но вместе с прозрачной сферой начала стремительно уменьшаться, а голос ее становиться все тише и тоньше. Вот сфера сжалась до величины стеклянного шарика, затем сделалась не больше горошины, а после, если судить в образах, доступных смертным, обернулась ничем, достигла размеров пылинки. «Считай, что тебе повезло, былая любовь моя», сказал Инарий, устремив взгляд в пустоту. «Считай, что тебе посчастливилось, ибо смертных, дерзнувших полагать себя большим, чем они есть, ждет много худшая участь». Расправив поразительной красоты крылья во всю ширину, ангел взмыл в небо и задержался над руинами храма ровно настолько, чтобы развернуться в сторону этого смертного, Ульдисиана Ульдиамеда, и его наивных единомышленников. «Вскоре им предстоит узнать» что все в этом мире происходит лишь по моему повелению. Однако, подобно тебе, узнают они о том слишком поздно». С этим он, незримый для всех, помчался прочь к своей святой святых, дабы там, в тишине и покое, решить судьбу подвластного ему мира. Конец. Текст читал Деладье. Книга записана для группы ВКонтакте «Книжонки на мышонке».